Для меня в тех его действиях было что-то вызывающее и неприятное. Но были некоторые его замечания, обмолвки, по которым мне казалось, что не так все гладко у него складывалось. Что-то точило и грызло его душу в те годы. Было ему, видно, не сладко. И хотя на любые упреки он имел что ответить и выставить себя кругом правым, от этой самой правоты становилось ему самому тошно. Дома бьют, Долбают единомышленников, а он отсиживается у фашистов за пазухой. Тут я чувствую, что вступаю на зыбкую почву догадок и психологических построений, от которых закаялся в этой вещи. Зубр тоже не допускал никакого психоложества. Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное, но он отмахнулся. «Вы-то что про меня да про меня, про себя бы подумали». Кусай меня, собака, только не своя!» А потом вдруг налился кровью и закричал, «А вы как все сносили, почему терпели?» И ты чем меня пальцем стал предъявлять такое, что у нас давно условились не ворошить. Заторкали по углам, прикрыли. Кругом кровь лучших людей России льется, а вы песни распеваете. Он никогда не был анахаретом, не был одержимым, не был фанатиком науки. Он жил во все стороны, бурно и жадно. Теперь наука стала его убежищем. Он погрузился в нее, как водолаз, как спелеолог уходит вглубь пещер, удалялся от грохота войны, от слез и криков, от бомбежек, набатных призывов, спеси нацизма. Он обдумывал синтетическую теорию эволюции. Выстраивалось учение о микроэволюции. Начиналась она с популяции. Постройка возводилась – Из элементарного эволюционного материала, мутации и простых известных факторов, популяционные волны, изоляция, отбор. Открывалась дивная картина миллионолетних стараний природы. Стало видно, как в ее сокровенных тайных мастерских из бесконечного числа комбинаций отбирались лучшие. Так неведомым образом действовали механизмы отбора. Работа то убыстрялась, то что-то происходило, как будто природа уставала. Появлялись какие-то сигналы, менялись признаки, краски. Он вспоминал разговор с Эйнштейном о прикосновении к тайне. Прикосновение к ней самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств. В нем источник истинной науки. Тот, кто не в состоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно что мертв. Само прикосновение было лишь сигналом о том, недоступном ему, Зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, который существовал в действиях природы. Что значило перед волшебными процессами живого война? Не так уж много. Сражения у Дюнкерка на Висле отодвигались в ряд тысяч других сражений, которые тоже когда-то слыли великими, историческими, славными. Задерживали они ход истории, ускоряли У каждого народа история состояла прежде всего из истории его войн. Бесконечные войны ничего не решали, ничего не прибавили человеческому разуму. Само существование тысячелетнего рейха казалось безумным мигом перед вечными законами науки. Он гордился могуществом науки и принадлежностью к ней. Она позволяла погрузиться в невнятный лепет природы. Слух его выбирал смысленность, то, что он был способен расшифровать. Это было немного, но он первый из смертных слышал его. Буквы, слова были известны, связи между ними не было. Он следил за сплетением тончайших нитей, осторожно ступал по блистающей проволоке с новым, свежим чувством восторга. Легче было понять путаницу движения планет, звездного неба, чем действия, простейшей букашки. Он считал любую гусеницу умнее своего ума. С какой непостижимой гениальностью было устроено в ней все, каждая ножка, ворсинка. Разрозненные, казалось, явления вдруг соединялись в нечто ошеломляюще простое. Из кирпичей складывался собор. Впоследствии спорили, кто Зубр – открыватель или пониматель. То есть тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил. Пожалуй, большинство склонялось к тому, что он пониматель. Для него результат измерялся приближением к истине, а истина то, что плодотворно. Все равно его усилия лишь ступенька на лестнице, идущей в небо. Да и можно ли мерить жизнь результатами?